Глава 15. До регистрации Нини. -НИ. Декабрь 2621 год. Хосров. Планета Вертрагна. Система Зервана. Ты прикинь, у них собака является юридическим лицом громогласно заявил Коля, на секунду оторвавшись от пухлой, щедро иллюстрированной книги «Свидание с Конкордией». «Сколько я его помню, он всегда что-нибудь читает. Даже переход по Икс-матрице любви к чтению у Коли не отбил. Не исключаю, что он умеет читать под душем». «Чего-чего лицом?» – рассеянно переспросил я, приоткрывая один глаз. «Юридическим лицом». Ну и фигли, Нет, ты вдумайся. Вдумался. Собака — друг человека. Почему бы ей не быть юридическим лицом? Бездумно пробормотал я. Причем тут друг человека? Это у нас собака — друг человека, а у них субъект права. Короче говоря, собак у них в клоне судят, как у нас людей. И за что? За что их судят? За политическую близорукость, предположил я, устраиваясь в кресле поудобнее. Коля юмора не понял и снова уткнулся в свидание. Видимо, хотел найти ответ на мой вопрос. О, Коля азартно щелкнул пальцами, собак судят за члена вредительства по отношению к человеку и другим собакам, за воровство и за непочтительное отношение к святыням. И что? Представь себе, пописала собака на священный огонь. Так? Ну, поволокли ее в суд. «Вынесли, значит, ей приговор. Допустим, пятьдесят ударов палкой. И порядок. Справедливость восторжествовала. А собака в следующий раз задумается, прежде чем ногу задирать», — объяснил Коля. «Пятьдесят ударов палкой?» — скривился я. «Ого! Ну, допустим, пятьдесят. Тут точно не написано, сколько. Может, и не пятьдесят, а десять. Ну вот. А еще, говорят...» «Хорошо быть кисую, хорошо собакою, где хочу пописую, где хочу покакаю». Сонно резюмировал я и спрятал в кулак зевок. «А что, если у них суды для собак есть? Может, у них еще и адвокаты есть собачьи? Может, есть. А может и нет, не сказано. Зато сказано другое. Традиция судить собак идет из глубины веков, еще со времен земного зороастризма, где существовал культ этого животного». Встаньки вообще на традициях поведены. Предки считали собак равными человеку, и мы будем. Предки собак судили, и мы тоже. Так вот, сильно я сомневаюсь, что во времена зараостризма кто-нибудь в Древней Персии знал слово «адвокат», — вздохнул Коля. А вообще, княженцы — супер. Я про клонов столько нового узнал. Я думал, ты про них еще в Академии все узнал. Тебя же всегда, Всеволод Парфенович, хвалил. Нет, в Академии все больше глобальные вещи были. Политическое устройство, экономика, армия. А тут подробности. Да такие, что нарочно не придумаешь. Вот, например, знаешь, что они делают со своими ногтями и волосами? Они их едят, наобум предположил я. Неправильно. Они их стригут. Эко удивил. Нет, ты постой. Они их стригут, а после этого хронят, торжественно провозгласил Коля. — Хоронят? — переспросил я. — Хоронят? На специальных кладбищах. Тут даже написано, как эти кладбища называются, и что у каждого клона есть персональная могилка, куда он все свои ороговелости в особом платочке приносит, складывает и землицей присыпает. Во как! И так каждый месяц. И кто так не сделал хоть раз, обязан пройти обряды очищения, потому что стал нечистым. Ну ты и рудит. Я со вкусом потянулся, хрустя всеми косточками. «А знаешь ли ты, кадет Самохвальский, что клоны делают со старыми бритвенными лезвиями?» Скроив интригующую мину, спросил я. «Что?» «Они ими бреются!» Коля заливисто расхохотался. И хотя анекдот этот был бородатым, надо же, Коля его не знал. Я тоже не удержался и хохотнул. Не могу спокойно видеть, когда кто-то рядом веселится, да и Коля смеется уж очень заразительно. Даже тошнота и сонливость, которые всегда накатывают на меня после прогулок по Икс-Матрице, мне смеяться не мешали. Не догадаться, мы с Колей находились на борту родного Дзуйхо. А вот куда мы следовали, тут уже я лично не догадался бы ни в жизнь. Если бы не знал точно, что летим мы, да-да, в Конкордию, и не просто в Конкордию, а на центральную планету государства Вертрагну, и не просто на Вертрагну, а прямиком в столицу Хосров. Цюйхов вез большую делегацию кадетов и преподавателей Северной военно-космической академии. Хотя наша миссия имела ужасно пафосное название Военные за мир и дружбу между братьями по великой расе, Фактически она представляла собой недельную веселительную прогулку, и притом за счет принимающей стороны. Нужно ли говорить, что когда меня зачислили в группу достойнейших, тех, которые за мир, для визитов Хосров, я едва не тронулся от счастья, а может и малость тронулся? Ведь я был уверен, что после приключений на темной стороне Луны надеяться мне в плане благосклонности командования не на что». «Потому что лимит благосклонности командования, выделяемый владыками кармы каждому кадету Академии, я, по моему мнению, израсходовал лет на десять вперед самим фактом вмешательства Фидюнина и Багуна в мою нескучную судьбу после кошмара в периметре Хаека. Ан нет же, как оказалось, не израсходовал. Выходит, у меня очень-очень большой лимит благосклонности командования». Эх, если бы можно было этот лимит измерить, чтобы знать точно, когда грянет буря. Но на борту Дзуихо о бурях как-то не думалось. Были темы поактуальнее. В самом деле, разве это не чудо за казенный счет слетать в хосров, Куда ты и так собирался попасть за свои кровные деньги на Рождество или, в крайнем случае, летом? Между прочим, о презренном металле для того, чтобы купить билет на рейс к мурманск хосров Денег требовался целый мешок. Моих прежних куцах сбережений и всего, что я заработал в колчаке верхом на пиноструйном слонике, хватило лишь на то, чтобы покрыть стоимость половины билета туда. Дорогая эта штука — люксоген. Мысль о том, что я увижу Иссу гораздо раньше намеченного моими прагматическими расчетами срока, будоражила мое воображение настолько, что я начинал заикаться и путать слова. А когда я представлял себе, я постоянно себе это представлял, каким крепким и проникновенным будет наш с Исой первый после разлуки поцелуй, я и вовсе становился похож на идиота. Надо мной даже начинали подтрунивать. Да, кадет Пушкин, как сказал классик, любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне, расчувствовался Ваня Терновой, когда я трижды за вечер проиграл ему в шашки, хотя обычно выигрывал в сухую. Ты это в медпункт обратиться не пробовал? Там у них, говорят, имеются средства, а то скоро и в подкидного дурака проигрывать начнешь. Знаем мы эти средства, — заступился за меня Коля. Бром называется. И вообще, чего ты к нему прицепился? Я, да не цеплялся я, просто человека жалко. Пошел на попятную Ваня. Себя лучше пожалей. Столько лет петуха за горло дергать бросил из своего дымного угла, переверзив, предпочитавший табакокурение всем видам интеллектуальных игр. Как и многие заядлые любители животных, Володя был склонен все проблемы сводить к вульгарной биологии. Его любимым диагнозом, который он с легкостью ставил всем несимпатичным лично ему кадетам, был сперматоксикоз. И снять с себя это оскорбительное обвинение можно было разве что женившись. «Кстати, о женитьбе!» О ней, в отличие от поцелуев, я старательно не думал. Я ненавижу матримонии. Ненавижу как класс, и все. От одного вида невестенного платья мне становится плохо. А мысль о том, чтобы хлебать шампанское из туфельки любимой и рулить в экзотическую астероидную гостиницу, где уже снят номер для молодоженов, на убранном искусственными цветами флугере с пупсом на носу, приводила меня в тихое бешенство. Кроме того, я с трудом представлял себе, как будут выглядеть наши с и матримонии. Мы по каким обычаям расписываться будем, по нашим или по клонским? Едва ли Исса будет настаивать на том, чтобы я пил шампанское из ее высокого шнурованного ботинка, а другой обувью младшие офицеры клонов не снабжаются, и это хорошо».